Глава восьмая, «Инпасса», что по означает «в мире». Время приближалось к половине первого ночи, но поздний час стал для кардинала еще одной причиной продолжить розыски. Он опасался, что если появится днем у этой отвратительной обители его люди, узнав о цели его визита, Там успеют спрятать ту, которую он ищет. Он знал, каким плотным покровом Кончине, королева-мать и Депернон попытались окутать и окутали страшную историю убийства Генриха IV. Он знал, как мы могли убедиться в предыдущей главе, что письменные доказательства исчезли. Теперь он опасался, что могут исчезнуть доказательства живые. Латиль был всего лишь путеводной нитью, И ее в любую минуту могла оборвать рука смерти. Ему нужна была эта женщина, у которой Равальяк, как говорили, жил полгода. Она оказалась посвященной в тайну, и за это умерла или умирала в инпассе, то есть в одной из могил, изобретенных, этими бесподобными пыточных дел мастерами, что зовутся монахами, и порываются причинить физические страдания своему ближнему, в отместку за моральные. И физические страдания, взваленные именно себя, в таком возрасте, когда они не могли знать, смогут ли их выдержать. От улицы вооруженного человека, или, вернее, от улицы Платер, там, мнимого капуцина, ожидал портшес довольно далеко до почтовой улицы, где находилась обитель кающихся девиц. Позже на этом месте располагался приют мадлонеток. Но кардинал, предвидя возможное возражение носильщиков, сунул каждому в руку два серебряных луи. Они чуть замешкались, соображая, какая дорога будет самой короткой. Это был путь через улицу Биет, улицу Ножевого ряда, мост Ноттердам, Малый мост, улицу Сен-Жак и улицу Дыбы, выходившую на почтовую улицу, где на углу улицы Шевалье находилась обитель кающихся девиц. Когда порт -Шес остановился у ворот, на церкви святого Иакова у высокого порога пробило два часа. Кардинал, высунув голову наружу, приказал одному из насильщиков позвонить посильнее. Тот из них, что был повыше ростом, выполнил приказ. Через десять минут, в течение которых... Кардинал в нетерпении дважды велел дернуть ручку звонка. Оттворилось нечто вроде дверцы. Появилась сестра-привратница и спросила, что нужно посетителям. «Скажите, что прибыл отец Капуцин от отца Жозефа, чтобы переговорить с настоятельницей о важных делах». Один из насильщиков слово в слово повторил фразу кардинала. «От какого отца Жозефа?» — спросила привратница. По-моему, он только один произнес повелительный голос из глубины портшеза. Это секретарь кардинала. Голос звучал столь внушительно, что привратница, не задавая больше вопросов, закрыла свою дверцу и исчезла. Через несколько мгновений створки ворот распахнулись, пропустили портшез и снова затворились за ним. Портшез опустили на землю, монах вышел. — Настоятельница спустится? — спросила на Да, сейчас, — ответила та. — Но если ваше преподобие прибыли только для встречи с одной из наших заключенных, то не стоило из-за этого будить госпожу-настоятельницу. Мне разрешено провожать в келье затворниц любого достойного служителя Господа, будь то монах или священник. Глаза кардинала метнули молнию. — Значит, ему говорили правду. Несчастные, заточенные сюда, чтобы обрести раскаяние в своих проступках, обрели здесь, наоборот, возможность совершать новое. Первой мыслью сурового монаха было отказаться от предложения привратницы. Но, подумав, что таким способом можно быстрее и надежнее прийти к цели, он сказал, «Хорошо, отведите меня в келью, госпожи де Куетман". «Привратница сделала шаг назад. Господи Иисусе!» — воскликнула она, осеняя себя крестным знамением. «Какое имя вы произнесли, ваше преподобие?» «По-моему, это имя одной из ваших заключенных». Привратница не отвечала. «Что? Та, которую я хочу видеть, умерла?» — спросил кардинал не слишком уверенным голосом, ибо боялся получить утвердительный ответ. Превратница по-прежнему хранила молчание. «Я вас спрашиваю, умерла она или жива?» — настаивал кардинал, и в голосе его начинало чувствоваться нетерпение. «Она умерла!» — прозвучал в темноте голос, донесшийся из-за решетки, преграждавший путь внутрь монастыря. Кардинал устремил пристальный взгляд в ту сторону, откуда шел голос, и различил в потемках человеческую фигуру. Это была другая монахиня. Кто вы такая, чтобы так категорически отвечать на вопрос, адресованный вовсе не вам? Я та, кому надлежит отвечать на вопросы этого рода, хотя ни за кем не признаю права мне их задавать. Ну, а я тот, кто задает их, — ответил кардинал, — и на них волей-неволей приходится отвечать. И, повернувшись к застывшей в молчании привратнице, он приказал, — принесите свечу. В этой интонации невозможно было ошибиться. То был твердый и повелительный голос человека, имеющего право приказывать. Поэтому превратница, не ожидая подтверждения полученного приказа, пошла к себе и тотчас вернулась с зажженной восковой свечой. «Приказ кардинала», — произнес мнимый капуцин, доставая и развертывая спрятанную на груди бумагу, на которой под несколькими строчками текста видна была большая печать красного воска. Он протянул бумагу настоятельнице, та взяла ее сквозь прутья решетки. Одновременно привратница тем же способом просунула свечу, и настоятельница смогла прочитать следующие строки. По приказу кардинала-министра предписывается от имени власти светской и духовной, от имени государства и церкви, Отвечать на все вопросы, каковы бы они ни были и чего бы ни касались, заданные подателем сего, и дать ему возможность увидеться с той заключенной, которую он назовет. Всего 13 декабря года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, 1628 восьмого. Арман, кардинал Ришелье. Перед подобным приказом сказала настоятельница, мне остается только склониться. Тогда будьте добры приказать сестре-привратнице уйти к себе и запереться. — Вы слышали? — сестра Перпетуя произнесла настоятельница. — Повинуйтесь. Сестра Перпетуя подставила посвешник на верхнюю из ступенек, ведших к решетке, вернулась к себе и заперлась. Кардинал приказал носильщикам отойти с портшезом к наружной двери и быть готовыми явиться по первому зову. Тем временем настоятельница отперла решетку, и кардинал вошел в приемную. — Почему, — вы сказали, — сестра моя, — спросил он строгим голосом, — что госпожа де Декуэтман умерла, тогда как она жива? — Потому, — ответила настоятельница, — что я считаю мертвым любого, кто решением суда лишен общества себе подобных. — Общества себе подобных, — возразил кардинал, — лишены лишь те, кто лежит под могильным камнем. Могильный камень укрыл и то, о ком вы спрашиваете. Камень, замуровавший живого человека, не могильный камень, а дверь тюрьмы. Любая тюремная дверь может оттвориться. «Даже в том случае?» — спросила монахиня, пристально глядя на Капуцина. «Если постановление парламента предписывает, чтобы эта дверь осталась закрытой навечно...» — Нет суда, к коему не могла бы вернуться справедливость, а меня Господь послал на землю, чтобы судить судей. — Есть лишь один человек во Франции, кто может говорить так? — Король? — спросил монах. — Нет. Тот, кто ниже его по положению и выше его по гениальности, монсеньор кардинал Ришелье. Если вы кардинал собственной персоной, то я подчинюсь но мои инструкции настолько точны, что я буду противиться любому другому. Возьмите свечу и проводите меня к могиле госпожи Декуэтман, что в глубине двора в левом углу. Я кардинал. Говоря это, он сбросил капюшон, и стала видна его голова, производившая на тех, кто видел ее в некоторых обстоятельствах, такой же эффект, как голова древней медузы. Настоятельница на мгновение застыла, парализованная не столько полученным отпором, сколько изумлением. Потом с тем слепым повиновением, какое вызывали приказы Ришелье у тех, кому они были адресованы, взяла подсвечник и пошла вперед, сказав «Следуйте за мной, монсеньор». Ришелье пошел следом. Они вышли во двор. Ночь была тихая, но холодная и мрачная. На темном небе светили звезды и мерцание их указывало на близость зимних холодов. Пламя свечи поднималось вертикально к небу, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Свеча образовала вокруг капуцина и монахини круг света, перемещавшийся вместе с ними, поочередно освещая предметы, к которым они приближались, и погружая в тень те, что оставались позади. Наконец стала различимая круглая постройка, похожая на арабское марабу. Посередине, на высоте человеческой груди, виднелась квадратная черная дыра. Это было окно. Подойдя ближе, можно было увидеть, что оно зарешетчено, и прутья этой решетки расположены так близко, что между ними едва проходит кулак. «Здесь?» — спросил кардинал. «Здесь», — ответила настоятельница. Когда они подошли ближе, кардиналу показалось, что он видит мертвенно-бледное лицо и две бледные руки, вцепившиеся в прутья решетки. Потом они исчезли в темноте этого склепа. Кардинал приблизился первый, и, несмотря на отвратительный запах, исходивший из этой могилы, в свою очередь прильнул к прутьям решетки, чтобы попытаться заглянуть внутрь. Там царил такой мрак, что кардинал мог различить лишь два блестящих огонька, похожих на глаза дикого зверя. Он отступил на шаг, взял из рук настоятельницы свечу и просунул ее сквозь решетку внутрь помещения. Но воздух в нем был так смраден, плотен, так насыщен миазмами, что пламя свечи, оказавшись в нем, побледнело, уменьшилось и готово было угаснуть. Кардинал вытащил свечу обратно. На свежем воздухе пламя вновь ожило. Тогда, чтобы одновременно очистить воздух и осветить внутренность этого склепа, кардинал поджег бумагу с подписанным им приказом. Теперь она была уже ему не нужна, коль скоро он открыл свое имя и бросил сквозь решетку пылающую бумагу. Несмотря на спертый воздух, Света на этот раз оказалось достаточно, чтобы кардинал смог увидеть у противоположной стены фигуру, сидящую на корточках, уперев локти в колени, а подбородок в кулаки. Женщина была совсем голой, если не считать обрывка ткани, покрывавшего ее от пояса до колен. На плечи ей падали волосы, и концы их слались по влажным плитам пола. Женщина была мертвенно-бледна, ужасно на вид, Дрожа от холода, она смотрела впалыми, остановившимися почти безумными глазами на монаха, явившегося к ней в ее ночь. При каждом выдохе из груди ее вырывались стоны, тяжелые, как дыхание, агонизирующего. Боль была столь давней и постоянной, что жалобы превратились в монотонный и горестный хрип. Кардинал, малочувствительный к чужой боли и даже к своей собственной, при этом зрелище содрогнулся всем телом, и обратил Грозный, упрекающий взгляд на настоятельницу. Та пробормотала, таков был приказ. Чей приказ? Суда. Каков текст приговора? В нем говорилось, что Жаклина Левуае, именуемая маркизой де Куэтман, жена Исаака де Варена, должна быть заточена в каменный мешок, куда никто не сможет проникнуть. Питанием ей должны быть хлеб и вода. Кардинал провел рукой по полбу, затем, приблизившись к зарешеченному окну и, следовательно, к каменному мешку, где вновь воцарилась тьма, он, обращаясь в ту сторону, где видел бледную фигуру, спросил: Это вы, Жаклина Левуае, госпожа де Коэтман. Хлеба, огня, одежды, откликнулась заключенная. — Я спрашиваю, — повторил кардинал, — это вы, Жаклина Левуае, госпожа де Коэтман? — Я хочу есть. Мне холодно. Голос женщины сорвался на мучительное рыдание. — Ответьте сначала на вопрос, который я задал, — настаивал кардинал. — О, если я скажу вам, что я та, кого вы назвали, вы бросите меня умирать с голоду. Вот уже два дня, как обо мне забыли, несмотря на мои крики. Кардинал вновь посмотрел на настоятельницу. «Приказ!» — «приказ», — бормотала она. «Приказ гласил давать лишь хлеб и воду», — возразил кардинал, «а не оставлять ее умирать с голоду». «Почему она так цепляется за жизнь?» — спросила настоятельница. Кардинал почувствовал, что с языка у него вот-вот сорвется богохульство. Он перекрестился. «Хорошо», — продолжал он вы мне скажете, от кого исходит приказ уморить ее, или, клянусь Господом, вы займете ее место в этом каменном мешке. Затем кардинал обратился к несчастной, о которой все время шла речь. Если вы мне скажете, что вы действительно госпожа Декуэтман, если вы правдиво и искренне ответите на вопросы, что я вам задам, через час вы получите одежду, огонь и хлеб. «Одежду, огонь, хлеб! — воскликнула пленница. — Чем вы клянетесь? — Пятью ранами, Господа нашего!» «Кто вы?» «Священник». «Тогда я вам не верю. Это священники и монахи мучают меня уже девять лет. Я не стану говорить». «Но я был дворянином перед тем, как стать священником! — воскликнул кардинал. — И я клянусь вам честью дворянина!» — А что, по-вашему, — спросила заключенная, — ждет того, кто нарушит две эти клятвы? — Он утратит честь в этом мире и будет проклят в мире ином. — Ну что ж, — воскликнула она, — да, что бы ни случилось, я скажу все. И если я буду доволен тем, что вы скажете, то помимо всего этого, хлеба, одежды, огня, вы получите свободу. «Свободу!» — вскричала несчастная, бросаясь к отверстию, и в нем показалось ее изможденное лицо. «Да, я Жаклина Левуае, госпожа де Куэтман». «Свобода!» — еще громче выкрикнула она, точно в приступе радостного безумия, разразившись смехом, но тем зловещим смехом, что заставляет содрогнуться, и, сотрясая прутья решетки, Силой, какую нельзя было предположить в этом немощном, исхудавшем теле. Свобода! О, вы, значит, сам Господь наш, Иисус Христос, говорящий мертвым, встаньте и выйдите из могил ваших. Сестра моя, — сказал кардинал, повернувшись к настоятельнице, — я забуду все. Если через пять минут у меня будут инструменты, с помощью которых можно проделать в этом склепе «Достаточно большое отверстие, чтобы эта женщина могла выйти». «Следуйте за мной», — сказала настоятельница. Кардинал повернулся, чтобы идти. «Не уходите!» — крикнула пленница. «Не уходите! Если она уведет вас с собой, вы не вернетесь, и тогда я больше вас не увижу. Небесный луч, спустившийся в мой ад, угаснет, и я снова окажусь в ночном мраке». Кардинал протянул к ней руку. Успокойся, бедное создание, сказал он. С помощью Божьей твое мученичество подходит к концу. Но она, схватив иссохшими руками руку кардинала и, держа ее точно в тисках, вскричала: О, я держу вашу руку! Первую человеческую руку, протянутую мне за десять лет. Остальные были когтями тигра. Будь благословенна, будь благословенна, о, человеческая рука! И узница! Покрыла руку кардинала поцелуями. У него не хватило духа отнять руку, и он, позвав носильщиков, сказал им, показывая на настоятельницу, ступайте с этой женщиной, она даст вам необходимые инструменты, чтобы вскрыть этот склеп. Каждый получит по пяти пистолей. Носильщики последовали за настоятельницей, та со свечой в руке привела их в подобие погреба, где хранились садовые инструменты. Через пять минут они вышли оттуда. Тот, что повыше, нес на плече кирку, у другого в руке был лом. Они осмотрели стену и в том месте, где она казалась им тоньше, принялись за работу. — А теперь что я должна делать, монсеньор? — спросила настоятельница. — Велите протопить свою комнату и приготовить ужин, — приказал кардинал. Настоятельница удалилась. Кардинал мог проследить за ней взглядом благодаря свече, унесенной ею, и видел, как она вошла в здание монастыря. По-видимому, ей даже не пришло в голову воспротивиться происходящему. Монахиня слишком хорошо знала, что в своем положении, хотя сила кардинала была еще далеко до того могущества, какого она достигла впоследствии, может ожидать милосердия только от него, чья церковная власть в ту эпоху была еще больше, чем светская. Ее учреждение полностью зависело от него. Как исправительный дом от власти светской, так монастырь от власти церковной. Только услышав удары кирки по камню и скрип лома, узница поверила обещанию кардинала. «Значит, это правда!» — воскликнула она. «О, скажите, кто вы, чтобы я могла вас благословлять в этом мире и в царстве вечности!» Но когда она услышала, как падают внутрь первые камни, когда ее глаза, привыкшие к мраку, подобно глазам ночных животных, почувствовали, что в ее могилу проникает пусть не свет, но прозрачная темнота, царящая снаружи, проникает не через зарешеченное окошко, в течение девяти лет скупо снабжавшая ее светом и воздухом, а через другое отверстие. Она выпустила руку кардинала и, рискуя получить удар киркой, начала хватать камни, раскачивать их изо всех сил, чтобы вырвать из складки и ускорить свое освобождение. Не ожидая, пока пробитая дыра станет достаточно большой, чтобы через нее можно было выйти, Она просунула в нее голову, потом плечи, не думая о том, что может пораниться или ободрать кожу, и закричала «Помогите! Да помогите же! Вытащите меня из моей могилы, мои благословенные освободители, мои возлюбленные братья!» И поскольку, сделав усилие, она высунулась уже наполовину, носильщики подхватили подмышки это тело, серое и холодное, словно камень, из которого, казалось, оно возникло и вытащили его наружу. Первым движением бедного создания, оказавшегося на свободе, и полной грудью вдохнувшего чистый воздух, было молитвенно сложить руки с радостным криком, обращенным к звездам, и упасть на колени благодаря Господа. Но, увидев, что в двух шагах от нее стоит ее Спаситель, она, протянув руки, устремилась к нему с возгласом признательности. Он, то ли из сострадания к этой полуголой женщине, то ли из собственного чувства стыдливости, уже снял свою монашескую рясу, которую можно было быстро распахнуть спереди сверху донизу, и набросил ей на плечи, оставшись в одежде, что была у него под рясой. Черном, бархатном, с лиловыми лентами костюме дворянина. Покройтесь этой рясой, сестра моя, сказал он пока у вас нет обещанного платья. Затем, видя, что она шатается или от волнения, или от усталости, он повернулся к носильщикам и, дав им кошелек, где, похоже, было вдвое больше обещанного, сказал «А ну-ка, молодцы, возьмите под руки эту женщину, она слишком слаба, чтобы идти, и доставьте ее в комнату настоятельницы». Поднявшись в эту комнату, где по его приказанию был разведен жаркий огонь в очаге, и на столе горели две свечи, он сказал настоятельнице. «Теперь принесите бумагу, перо, чернила и оставьте нас». Та повиновалась. Оставшись, один кардинал облокотился на стол и пробормотал. «Думаю, на этот раз дух господень со мной». В этом мгновении появился высокий носильщик, На руках он держал, как ребенка, потерявшую сознание, узницу, укутанную в монашескую рясу, а затем поместил свою ношу вместе указанным кардиналом на некотором расстоянии от огня. Потом, почтительно поклонившись, словно отдавая должное высокому рангу кардинала и величию его поступка, он вышел.